Гагары Плацпарад, то есть место, по которому проходят перед нами, или будут проходить, пролетать, проплывать, отряды птиц, — вся планета. Мы уже побывали в южном полушарии, от экватора до Антарктиды. Побывали в Африке, Австралии, Южной Америке. А сейчас мы отправимся в северное полушарие, чтобы принять парад Гагарф. Считают, что свое имя эти птицы получили за громкий, многократно повторяемый крик «Га-га-га». Их три вида — краснозобая, чернозобая и полярная. Все они — птицы морские, постоянно держатся на открытых пространствах и только во время пролетов ненадолго, да и в период размножения на более длительный срок посещают закрытые водоемы, селятся на пресноводных реках и озерах распространены гагары широко краснозобая довольно обычная птица в северной европе азии и северной америке зимует в китае на каспийском черном и средиземном морях во флориде калифорнии в зависимости от того где гнездится где выводит птенцов это самая маленькая из гагар весит от одного и двух десят до двух с и, пожалуй самое красивое тундровые озера потеряли бы очень много своей прелести если бы на них отсутствовала краснозобая гагара писал советский ученый шульпин чернозобая или полосатая покрупнее вес ее от 2 до 3,3 трех килограмма это тоже очень красивая птица и шкурки чернозобых гагар издавно очень ценились народами севера Ими отделывали женскую и детскую одежду. Гнездится она в таежных и тундровых зонах, а зимует на Балтийском, Северном, Каспийском и Черном морях, в Японии, по Тихоокеанскому побережью Северной Америки. Самая крупная — полярная гагара. Она весит четыре с половиной килограмма, а иногда и больше гнездится, как и чернозобое, в таежной и тундровой зоне и на полярных островах, зимуют в прибрежной полосе Тихого и Атлантического океанов. Однако, чтобы увидеть всех гагар, нам не надо отправляться в разные страны, на разные материки, все они водятся в нашей стране. Образ жизни всех гагар схож, и, познакомившись с представителем одного вида, можно понять, как живут другие гагары. Конечно, есть и отличительные черты в их жизни, но об этом чуть ниже. А сейчас — о краснозобой гагаре. Она прилетает в родные края поздно, когда уже вскрываются все водоемы, ведь гнездится она на тихих речных заводях, на спокойных таежных и тундровых озерах с пологими берегами. Если озеро маленькое — на нем поселится только одна пара если большое могут устроить гнезда несколько пар гнезда у гагар примитивные, ямка без всякой подстилки или углубление в куче выброшенных на берег водорослей и располагаются они обычно близко к воде а то и в самой воде и видны даже издали во всяком случае сидящую на гнезде гагару рассмотреть легко она почему то не считает нужным маскироваться. Может быть, потому что у них длинные, очень сильные и необычно острые клювы, которые они используют как смертоносное оружие. Редко кто из животных осмелится нападать на гагар, пишет известный американский ученый Сандерсон. После 25 дней насиживания, в котором принимают участие и самка, и самец, На свет появляются два очень самостоятельных птенца. Вот тут уж родители начинают проявлять осторожность. У гагар птенцы выводковые, то есть они с первых дней жизни начинают плавать, растут быстро и через месяца-полтора покидают родителей. К этому времени они уже хорошо летают, а в плавании достигают совершенства. Ноги у гагар отнесены далеко назад. Правда, это очень мешает птицам двигаться по суше. Гагары по земле очень плохо ходят, а краснозобые вообще могут только ползать. Зато в воде такие ноги дают возможность птицам быстро плыть, причем гагары могут при этом держать свое тело поверх воды или опускаться в воду так, что видна лишь узкая полоска спины. Гагары прекрасно охотятся и под водой, могут находиться там минуты две-три. Известный советский орнитолог Мэнсбер писал, что даже до восьми минут. Проплывая при этом до трехсот метров, все время маневрируя, поворачивая то в одну, то в другую сторону, и редкой рыбе удается уйти от ее преследования. Ныряет Гагара тоже очень необычно, будто проваливается в воду. Мгновенно исчезает, почти не производя никакого шума. В воде гагары находят еду. В воде спасаются от врагов. По воде путешествуют, проплывая большие расстояния. А чернозобая гагара, точнее, те птицы, которые гнездятся на севере Европы и Азии, большую часть пути на зимовку плывут, преодолевая, видимо, при этом, как полагают ученые Тысячи километров по рекам и озерам, через Карское, Баренцево, Северное моря, в Балтийское, а то и дальше. Однако гагары не только отличные пловцы, но и летуны прекрасные. Ведь с зимовки и на зимовку плывут лишь чернозобые, да и то не все. Остальные летят, преодолевая сотни и тысячи километров. Правда, летят по-разному. Полярная, например, летит довольно быстро. Краснозобые не торопятся, подолгу останавливаясь в пути. Впрочем, летать птицам приходится не только во время перелетов. Часто, гнездясь на озерах, не очень богатых рыбой, гагары, особенно это относится к чернозобой, отправляются за добычей на другие водоемы, причем туда и обратно пролетают километров 20 ежедневно. Краснозобая гагара, в отличие от своих родственников, может подниматься прямо с воды без всякого разбега, в то время как другим нужно разбежаться. Краснозобая набирает высоту довольно быстро, другие же поднимаются под острым углом. Чтобы подняться на высоту 20 метров, чернозобой гагаре, например, надо пролететь не меньше километра. Питаются гагары исключительно рыбой, за что их одно время, да и сейчас нередко, считали вредными и даже преследовали. Однако птицы эти сравнительно малочисленны, к тому же вылавливают рыб мелких и в основном больных и слабых, так что о вреде говорить не стоит, можно скорее говорить о пользе этих птиц.